Глава вторая. Пару секунд стоит тишина, после чего показывается девушка со светлыми волосами в легкой куртке, которая, похоже, сделана из кожи какой-то болотной твари. Остановившись, с усмешкой рассматривает нас, покачивая своей головой. «Зачем ты их сюда привел, Джоэл?» Парень шагает в сторону собеседницы. «Друзья мои, укрылись мы здесь на время!» Та, сделанным изумлением, смотрит на него. «Действительно? Вот так запросто приехал сюда с незнакомцами, чтобы спрятаться?» Здоровяк, услышав ее тон, быстро мрачнеет. «Хватит, Корф! Это приятели мои, и на болотах их никто не тронет!» Пару мгновений девушка рассматривает его, прикусив нижнюю губу. Наконец, начинает медленно говорить. «Я понимаю, ты не блещешь аналитическими способностями», «Да и воспитывали тебя не так, как нас. Все же первый парень в роду, а не очередной набор выпуклостей и дырок. Но ответь мне на один простой вопрос. Сколько мне лет? А еще лучше. Задумайся, в каком году родилась женщина, что ты зовешь матушкой?» Сделав короткую паузу, с откровенной яростью в голосе выдает. «Или попробуй понять, почему ни один из нас ничего не слышал об отце. Обычно, когда в семье одиннадцать детей... Как минимум, часть из них должна застать обоих родителей живыми. Никогда не пытался поломать над этим голову, маменькин сынок. Или веришь всему на слово? А вот это уже интересно. И вопрос про возраст, и акцент на отсутствие отца. На вид Карвелли не больше 25 лет. Но, как я подозреваю, в реальности возраст собеседницы Джоэла намного больше. Она же, тем временем... Продолжает выплевывать фразы. «Оказавшись за пределами Хельгина, ты не подумал, что мы тут живем, немного странно. Не так, как все остальные, а Джоэл. Не размышлял над тем, что мир снаружи отличается?» Тот, покосившись на остальных, вздыхает. «Матушка сказала, не обращать внимания и не рассказывать никому. Это же все из-за той битвы, что была неподалеку». На лице его сестры появляется насмешливое выражение. «Да ну! Рицаровые яйца легли как раз так, чтобы укрыть нас от всех поисковых заклинаний и наделить силой. В это может поверить ребенок, но не взрослый человек». Здоровяк с раскрасневшимися щеками снова косится на нас и упирает взгляд в девушку. «И почему же тогда так все получилось? Скажи, раз знаешь правду!» Та внезапно заливается смехом, запрокидывая голову назад. «Иногда ты меня...» «Поражаешь своей наивностью, брат! Как ты вообще сумел выжить за пределами Хельгина? Я этого до сих пор не понимаю!» Смотря на угрюмого Джоэла, постепенно затихает и продолжает. «Сходи к развалинам. Ты же встречал графа, правильно? Думаю, даже обменивался с ним фразами. И спроси его сам, как так все вышло и кто он такой. А заодно покажи его своим новым приятелям. Я, конечно, не блаженная, Кьюз» но все равно чувствую что-то странное в том парне». Машинально перевожу взгляд на Эйкора и отмечаю, что все остальные изрядно напряжены. Собственно, я и сам не ожидал такого поворота событий. Сначала странные сестры и мать, потом еще более чудной дядя, абсолютно непонятно кем приходящийся Джоэлу на самом деле. Теперь Тирада Карвеллы, которая явно в курсе ситуации куда больше ее брата. Сам он, мрачно рассматривая девушку, наконец выдает ответ. «Знаешь, а я схожу к графу и спрошу его. Посмотрим, чем все это закончится». С лица девушки пропадают остатки веселья, и она присматривается к здоровяку. «А ты изменился за это время?» совсем не тот добродушный уволень, что уезжал отсюда в Хёнец. Вспоминаю первое впечатление от внешнего вида Джоэла. Верзила со шрамом через щеку, вооруженный топором, и понимаю, что представления о добродушности у нас с этой пепельной блондинкой немного разные. Хотя, если пообщаться с Джоэлом более плотно, то да, он производит впечатление доброго медведя, который вылез из какой-то сказочной чищобы. Сейчас этот здоровяк шагает навстречу своей сестры, чавкая сапогами по начинающейся топе. Подняв руку, показывает ей в сторону леса. «Там мир, полный такого дерьма, что нам и не снилось, Корф. Люди убивают друг друга непонятно из-за чего. Аристократы хотят власти, маги и вовсе как будто сошли с ума». Там осталась мертвой моя Санера, которой я хотел жениться. Я убил рицаровскор, вылезший на белый свет, чтобы вернуть своей расе место в этом мире. Теперь я хочу убить его сородичей, всех до единого, разрубить на куски палача, что связал руки магом Хёница, и прикончить всех ублюдков что привели империю в ее нынешнее состояние. Не удивляйся, если в следующий раз мой добряк перестанет светиться. Теперь я знаю, что такое жажда убийства и собираюсь обогреть руки кровью Корф. Не надо повторять, как я изменился. Мне и так это известно. И раз ты говоришь, что мне лгали, а граф не так прост, «Я схожу и проверю, держа топор под рукой». Его сестра несколько секунд ошеломленно смотрит на парня, явно не зная, что сказать в такой ситуации. Откашлявшись, отступает чуть назад. «Извини, я не знала, что у тебя там произошло. Не хотела расстраивать». «О, нет, сестра, не расстраиваешь ты меня. Только сейчас понял, ты хоть и пошла против матушки, матери». Но ничего не знаешь о том, что за болотами. Ты не убивала людей, не сражалась бок о бок с друзьями в смертельных битвах и не занималась любовью. Не тебе мне говорить, как жить и что делать. Вы все завязли здесь, как в клетке, зная о внешнем мире только из газет». Горвелла печально усмехается. «Вот ты и повзрослел, братик». «Надеюсь, разберешься во всем, не сгинув». На последней фразе отступает назад, растворяясь в зарослях камышей, как будто ее здесь и не было. Куда она там может деться? Позади ведь топь, тропинок в которой совсем не просматривается. Сбоку от нас слышится голос желтомордого шхела. «Может, сходить, посмотреть, Диана, Или вернуть?» Медленно повернувшийся к нему Джоэл отрицательно качает головой. «Нет, мы идем к развалинам замка. Посмотрим, что скажет граф». Сглотнувшись слюну Танфой, внимательно рассматривая камыши, косится на здоровяка. «Может, потом? Еще призванных соберем, и мер сделаем и отправимся с поддержкой». Здоровяк разворачивается в его сторону, и я понимаю, что такую ярость в глазах Джоэла вижу впервые. «Мы пойдем!» «Сейчас!» Несколько мгновений, не моргая, смотрит на Канца, после чего уже более спокойным тоном добавляет. «Ты же хотел убедиться, что граф существует. Вот и посмотришь на него сам. Может, и поболтаете?» Арин, подошедшая ко мне, тоже присоединяется к беседе. «А если у нас прикончат? Знаешь, после всего, что сказала твоя сестра, я вовсе не уверена, что он безобиден». Как и вообще все разумные существа на болотах. Мрачно усмехнувшийся Джоэл шагает вперед, отвечая на ходу. Я никогда не говорил, что он добрый и приятный собеседник. Но и нападать на нас, думаю, не станет. Не сказать, что это слишком успокаивает, но парень, похоже, точно решил отправиться к руинам замка прямо сейчас. Отпустить его одного слишком опасно. Возможно, мы и найдем сами дорогу отсюда к дому, но кто знает, что там может произойти. И в конце концов, это тот же самый человек, что бился с нами бок о бок, не раз выручая в самых разных ситуациях. И если ему надо разобраться в семейной проблеме, пусть и весьма серьезного масштаба, мы должны оказать всю возможную поддержку». Пока все это проносится в голове, где-то на заднем фоне маячит подленькая мысль, что реальная причина моих действий – безальтернативность. Хельгинские болота – единственное наше убежище. Поссоримся с Джоэлом, и больше укрыться будет негде, даже если его родственники выпустят нас живыми. Впрочем, хочется верить, что принимающее решение сознания отталкивалось не от этого резона. Так или иначе, все мы направляемся следом за парнем, который целеустремленно несется по болотным тропинкам. С Шхэла пускаем вперед в качестве разведчика, и его шумное движение несколько раз вспугивает разнообразных болотных монстров. А мы движемся все дальше, и постепенно я перестаю понимать, в какой части болота наша компания находится. После множества поворотов на однородной местности сложно сказать, откуда мы пришли. Ориентир, по которому можно хотя бы что-то определить, у нас только один — виднеющийся вдалеке туман. Но он покрывает всю громадную кромку болота. Так мы выберемся максимум на пушку редкого леса. Слышу, как идущий относительно недалеко Эйкор что-то бормочет себе под нос и придвигаюсь ближе. Старый маг, быстро глянув на спину двигающегося впереди верзилы, шепчет. «А девушка справа!» Возникновение подобных завихрений магического фона с возможностью использования отчасти заклинаний и полной блокировкой всех остальных практически невозможно в естественных условиях. В битве на пустоши сошлись великие силы, но и чтобы возникло нечто подобное, мало одной мощи. Нужна рука, которая ее направит. Поморщившись, перевариваю услышанное. «Думаешь, кто-то мог использовать выплеснувшуюся силу, чтобы накрыть все болото эдаким громадным щитом?» Тот раздраженно хмыкает, взмахивая рукой. «Он мог задействовать только ошметки от того, что маги обрушивали друг на друга. Может быть, пятидесятую часть, не больше. Сложно взять под контроль достаточную энергию от чужих заклинаний, направив ее в верное русло. И этого бы не хватило для сотворения подобного на столь обширной территории». Догнавшая нас Айрин, что прислушивается к разговору, тихо озвучивает вопрос. «Но что тогда?» Эйк, ржав губы, косится на виконтесу Кто-то пустил в ход свою собственную магию, укрыв эти земли от всего окружающего мира и надежно спрятавшись сам. Возможно, он использовал и то, до чего смог дотянуться на поле сражения, но основой точно было его собственное заклинание. «Пару секунд, идем в тишине». После чего Мно буквально выдыхает одно слово «Граф?». Бывший призрак кривит губы, бросая взгляды по сторонам. «Может быть. Чувствую, совсем скоро мы все выясним. Хорошо бы потом еще вернуться назад живыми». Замечаю, что идущая впереди круацина чуть поворачивает голову в нашем направлении и понимаю, что призванная вполне могла слышать разговор. Как и Сейс, сейчас летящий метрах в десяти над нами, изображая воздушного разведчика. Сложно сказать, насколько хороший слух у этой парочки. Минут десять бредем в тишине, стараясь не отставать от Джоэла, и все же он вырывается чуть вперед, первым выйдя на островок сухой земли, в которую упирается тропинка. Когда тоже добираемся до него, обнаруживаем, что на пути парня стоит Киус, которую тот сверлит взглядом. Дождавшись, пока на островок выберутся все остальные, девушка начинает тихо говорить. «Вам не надо идти туда. Гостям нельзя в руины». Здоровяк, пальцы которого висят около топорища, мрачно гудит в ответ. «Это и мой дом, сестра. Я сам могу решить, куда и можно, а куда нет. И сейчас я хочу добраться до графа». Та мило улыбается, смотря на его мрачное лицо. «Зачем? Ты думаешь, он скажет тебе что-то хорошее? Успокоит?» Джоэл машет головой. «Нет, я хочу получить ответы, и не уйду без них!» Рубкая девушка снова растягивает губы в улыбке. «Ты же знаешь, нельзя просто так явиться на руины замка и начать выдвигать требования. Это так не работает. Или хочешь забиться в шалаш, как наш дядя...» Морда Шхела высовывается из камней позади Кьюз, и та, повернув голову чуть в бок, обращается к пустоте. «Да, я знаю, но если он решит напасть, умрет раньше, чем сделает хотя бы пару шагов». Застывшая возле канца круацина скептически хмыкает, а вот Джоэл, обхватив пальцами рукоять с топора, делает шаг вперед. «Уйди из дороги, Кьюз. Либо так, либо мне придется действовать силой». «Не хочу делать тебе больно, но мне придется!» Склонившая голову на бок девушка внимательно разглядывает здоровяка. «Раньше ты не подумал бы о том, чтобы поднять на кого-то из нас руку!» Яростно выдохнувший воздух парень едва ли не рычит. «Да, сегодня все рассказывают мне, как я изменился. Знаешь, что самое интересное? Я действительно стал другим!» «И только здесь понял, насколько отличаюсь от тебя прежнего. Если придется, я пущу вход добряка, и никакие призраки тебе не помогут». Кьюс, снова покосившись в пространство, задумчиво произносит. «Ты, как всегда, прав, Баррис. Это не совсем мое дело. Но они все могут погибнуть, если я их пропущу». На момент застывает, видимо, слушая ответ, после чего снова озвучивает реплику. «Может быть и так. Никто не знает наверняка». Повернувшись к нам, еще мгновение изучает взглядом, после чего отходит в сторону. «Раз вам так нужно, проходите. Я не стану мешать». «Ты верно», — сказал братец, — «это и твой дом тоже. Прошу только об одном. Если там станет совсем опасно, просто бегите. Не пытайтесь сражаться». На последней фразе она отступает на другой конец небольшого островка и Джоэл сразу же устремляется дальше, вынуждая нас двигаться с такой же скоростью. По-хорошему, сейчас стоило бы расспросить его, да и Кьюз, о том, что нас может ждать на руинах. Если изначально я предполагал, что граф — это призрак, которого видят местные уроженцы, а то и вовсе все люди, то теперь не знаю, что думать. Слова про опасность явно указывают на тот факт, что граф способен причинить вред. То есть он либо может использовать магию, либо сражаться в рукопашную. Это не вяжется с ситуацией Эйкора, когда тот был призраком. Маг был не способен ни на что, кроме разведки. Кем бы ни был Баррис, сопровождавший сестру Джоэла, он такой же. А вот личность, ждущая нас в руинах замка, это нечто совсем другое. И пока у меня нет никаких предположений по поводу того, кем этот граф может в итоге оказаться. Все эти мысли мелькают в голове, пока мы мчимся по болоту, стараясь не отстать от Джоэла, который почти бежит вперед, так и не убирая пальцы с топора. Сейс, летящий наверху, с трудом выдерживает заданный темп, едва поспевая за нами. Минут через двадцать впереди действительно показываются развалины замка. Узкие обвалившихся стен, остов, цитадели с пустыми проемами окон груды камней. Что интересно, несмотря на то, что вокруг замка откровенные топи, его руины находятся на сухой земле. Когда мы вступаем на нее, понимаю, что если бы не видел окружающего пространства, то решил бы, что мы находимся в поле или недалеко от леса. Но рядом, куда ни кинь взгляд, по-прежнему болото и камыш. Добравшись до твердой земли, Джоэл, наконец, сбавляет темп, притормаживая метрах в двадцати от первых камней. Застыв на одном месте, Мура разглядывает остатки замка, как будто чего-то ожидая. Приблизившийся к нему Канц с интересом изучающий развалины уточняет. «Он всегда здесь? Тот граф, которого мы ищем?» Местный уроженец чуть дергает головой. «Да и нет. Сложно объяснить». Сын задумывается над неожиданной формулировкой, а сам Джоэл решительно шагает вперед, направляясь к обвалившейся стене. Если я правильно понимаю, парень намеревается начать обшаривать руины в поисках того самого таинственного графа. Задумчивый Танфой бросает на меня взгляд. «Пойдём за ним, или останемся здесь!» Вместо ответа молча иду вперед, держа руку на рукояти Эрстона. Шел движется немного впереди. По правому флангу в воздухе висит Сейс. Если рядом покажется что-то, представляющее угрозу, мы узнаем это первыми. Бледная Арса, которая уже наверняка пожалела, что увязалась с нами, вовсе достала револьвер, держа его в подрагивающей правой руке. Бледная девушка вырывается вперед всех остальных, идя почти сразу за Джоэлом, и первый замечает неладное. Звизнув замирает на месте, вскинув руку с оружием и поменявшись в лице. Судя по всему, на прицел взят кто-то, стоящий позади небольшого уцелевшего куска стены, которая закрывает цель от нашего обзора. Вытаскиваю револьвер из кобуры, быстро шагая вперед, а в воздухе звучит бодрый мужской голос. «Зачем ты пришел ко мне, Джоэл? И для чего привел всех этих людей?»